д в е н а д ц а т На следующий день мне не пришлось изыскивать способ случайно столкнуться с Тесием. Мы сидели в рабочей комнате, когда вошла служанка и с лукавым поклоном протянула мне плоский деревянный ящик от лорда Авина. В комнате вдруг стало так тихо, словно Фрейлины долго тренировались прервать работу одновременно. Челнок остановился, в е р е т е н а плавно з а к а н ч и в а л и кружение. Негромкий гомон голосов смолк со скоростью п о г а ш е й свечи. На фоне этой тишины звук, с которым я воткнула иголку в ткань, показался неприлично громким. От кого? Не поняла я. От Тесси я. Негромко пояснила Бланка, не поднимая глаз от рукоделия, которое, в отличие от других, не отложило. Он точно имел в виду меня. Велел передать это лично в руки леди Лерелии. Как сердечные извинения. В разрез со словами служанка положила ящичек мне на колени. Она явно была не прочь остаться и посмотреть, что внутри, но под суровым взглядом старшей матроны поклонилась и со вздохом удалилась. Во имя проматери! Раздался нетерпеливый голос королевы. Откроете вы или нет? Половина из нас до сих пор не дышит. Тут же послышалось несколько запоздалых выдохов. Я провела ладонью. шершавому дереву, дотронулась до боковых креплений и убрала руку, решив открыть позже, без свидетелей. Не з н а я что внутри, лучше не рисковать. В слух же произнесла с м и р е н н а я не уверена, что это прилично. Принимать подарки от неродственного мужчины, а лорду Авену не за что извиняться. Старшая матрона всем видом выразила одобрение. Блеклые глазки сверлили ящичек с таким выражением. Будто на моих коленях лежал враг рода человеческого и корчил ей рожи. Вот мы все вместе решим, прилично вам принимать такой подарок или нет. Королева решительным шагом приблизилась и протянула руки. Дайте-ка сюда. Я неохотно повиновалась. Она нетерпеливо щелкнула замками и заглянула под крышку, сверкая глазами. Но мгновение спустя издала разочарованный возглас. Уж лучше б свой локон подарил. Прелены п о б р о с а л и рукоделие и окружили ее. я щ и к передавали из рук в руки, шептались, хихикали. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то с недоумением. Леди Жанна схватила его и, увидев, что внутри, кинул а на меня злорадный взгляд. В лице читалось облегчение. До меня презент дошел последний. Держите, королева протянула мне ящик и намекните при случае, что любите розы и ленты для волос. Дождавшись, пока все рассядутся по местам и снова углубятся в работу, я наконец заглянула внутрь. В тот же миг уже наметившаяся в голове фальшиво благодарная речь, которую я намеревалась обратить к секретарю при встрече, рассыпалась в прах, потому что внутри лежали краски с набором всего необходимого: камнем для растирания, кистями, эскизным свинцовым карандашом. И даже тончайшими, полупрозрачными листочками вроде тех, что изготавливал Артур для перенесения понравившегося изображения, выскабливая обрывки к о з л и н о й шкуры и пропитывая их жиром, только несоизмеримо лучшего качества. Не удержавшись, я провела пальцем по щетинкам кистей и счастливо улыбнулась, представив, как обрадуется брат. Наверное, на м о ё м лице слишком явно прочиталось это чувство, потому что следившая за мной леди Жанна поджала губы и наклонилась, что-то сказать м о д В перерыв я отнесла ящик в свою комнату и передала через пажа лорду Авену записку с одним единственным словом, написанным новым свинцовым карандашом. Думала, что увижу ь с д а р и т е л е м только вечером за ужином, и уже собиралась в е р н у т ь с я к остальным женщинам. Свободное время подходило к концу, когда услышала за спиной знакомый голос. Леди Лорелея, постойте. Я обернулась и подождала, пока Тесси меня нагонит. Его каштановые кудри разметались от быстрого шага. Рад, что угадал с подарком, сказал он немного запыхавшись и остановился. И вдвойне рад, что вы не принесли его обратно. Я сложила руки на подоле и привычно опустила глаза. Вы выбрали то единственное, чего я не могла отказаться. Мне п о д а л идею Его Высочества, когда сказал, что вы искали инструмент для рисования в камине. Я подумал, что свинцовый г р е ф е л ь лучше уголька, а оттуда уже было недалеко до красок. Надеюсь, т ы с с и не заметил, как я вздрогнула при упоминании его патрона. Радость от подарка сразу померкла, как будто часть благодарности за него я теперь должна была испытывать и к Бодуину. Вчера я была с вами резка. Сменила тему я. Вы были расстроены, верно? Я растерялась и не сумела объяснить присутствующим, что мы с братом склонны к художеству, а не пению. Еще раз примите мою признательность. А сейчас я должна вернуться в рабочую комнату. Погодите, не хотите немного прогуляться? н е на едине, разумеется, поспешно добавил он. Мы возьмем сопровождение Дуэнью. Я удивленно вскинула глаза и встретилась с его темно-синими. Сейчас они сияли, как два сапфира в оправе из н у р к о в ы х ресниц, п о д п а л е н н ы х на самых кончиках. Разве у вас нет работы? У меня перерыв. б е с п е ч н о пожал плечами Тесси. Полчаса на свежем воздухе мне простят. А мне боюсь нет. Старшая матрона в этом отношении строга. Рагнета? С ней я сумею договориться. Я смутно припомнила, что именно так и зовут нашу надзирательницу, но еще ни разу не слышала, чтобы кто-то упоминал ее по имени. Тисей чуть смущенно улыбнулся, а я только успела с ним примириться, не для того, чтобы снова терять нить. Идемте же, шире улыбнулся он. Вы уже видели наш сад? Еще нет. Фрейлины и королева несколько раз в ы б и р а л и с ь туда на прогулку. Но я пользовалась свободным временем, чтобы исследовать замок или навестить л ю д у В это час он обыкновенно бывал либо на конюшне, проверяя лошадей вместе с еще одним ответственным за эту задачу оруженосцем Марком, либо тренировался в манеже верхом или в поединках. Иногда я приносила обед туда, и мы делили его, забравшись на верхнюю трибуну. Стражное упущение. Как же вы будете рисовать романтические свидания среди цветов? Я люблю более жизненные сюжеты, хмыкнула я. Покажите ваши рисунки, возможно, когда-нибудь. Тогда идемте. Он жестом пропустил меня вперед. Поначалу я чувствовала себя скованно. У меня мало опыта общения с посторонними людьми, тем более мужчинами. Долгие годы брат заменял всех. Слишком велика была разница между нами и теми. Среди кого приходилось вращаться. Слишком подозрительными и осторожными мы стали. Слишком тщательно берегли свой гнев, боясь отвлечься и не зная, расплескать его. В самом начале мне чего-то не хватало. И когда деревенская ребятня развлекалась, одна моя половина порывалась присоединиться к ним, а вторая слышала строгий голос матери, отчитывающий за неподобающее поведение: «Лорды не играют в мяч с веланами». Не п е н и м а ю т их просторечные выражения и не опускаются до их уровня. Да и брат не позволял забыться. Бережно храня осколки прежней жизни, мы пытались применить их к новому положению, и когда ничего не получалось, отгораживались в своем мире. Мы были друг у друга, и этого хватало. И постепенно желание впускать кого-то еще в нашу жизнь окончательно сошло на нет. А чужие прикосновения стали не просто неприятными. От них передергивала. С женщинами я никогда не умела и не хотела слишком сближаться, а мужчин людо к о м н е и б л и з к о не п о д п у с к а л Видимо, у Тисея никогда не вставало подобных проблем, поэтому беседа текла в целом свободно, несмотря на мои п о ч а с н е ловкие или слишком односложные ответы. Найденная в попыхах для соблюдения приличий пожилая д у э н ь я держалась поудаль. Не мешая разговору, к тому же кажется, была туга на ухо и подслеповата, так что даже в з д у м а т т т ы с с е й обесчестить меня под первым же кустом, вряд ли что-то заметила бы. Однако при виде проступающего на его скулах румянца, когда наши взгляды встречались, я не могла представить его в этой роли. Сад располагался за п а л а с о м К нему спускалась широкая лестница с полустертыми ступенями и резной балюстрадой. с п л о ш ь у ветой п л ю щ о м и плетистыми розами, которым еще слишком рано и опасно было цвести, и тем не менее они цвели в марте месяце. На входе встречала старинная каменная арка, с н е ё почти до самой земли свисал г е ш п а н с к и й мох, волнуясь пушистой занавесью, покачиваясь под порывами ветра. Он пропускал тяжелые, напитанные влагой ароматы. Арка казалась воротами в другой мир. Это один из старейших садов на Батерике, заложен, как и сам замок, еще Конрадом ч е т ы р е х п а л о м Вы ведь слышали про основателя королевского рода, тот самый, которого после гибели в военном походе причислили к святым, сварили в вине, а отделившиеся от плоти кости раздали самым уважаемым подданным и союзникам королевства. Про него все слышали, милорд. У нас дома даже хранился ковчежец. с фрагментом его пятки, пожалованным в качестве особой милости давно умершим потомкам Конрада ч е т ы р е х п а л о в а нашему давно умершему предку, участвовавшему в том походе в звании генерала. Мархольты всегда были верной опорой трона, а останки святого, как известно, творят чудеса, оберегают и вообще несут благодать. Но я вовремя спохватилась, сообразив, что г р а с ь е не была оказана эта милость. и закончила. к о р м и л и ц рассказывала эту историю перед сном. Да, но он славен не только своей кончиной, заметил т е с и й отодвигая мох как штору и приглашая войти. Я сделала шаг вперед и замерла, как вкопанная. Сад на воде. В гладкой поверхности отражался опрокинутый мир. В груди похолодело и сжалось. Одно дело ехать в л а д ь е и совсем другое ступать. По хлипким мосткам, уверенно ведь до единого хлипкие, даже вон тот каменный. Я невольно попятилась. Что с вами? С беспокойством спросил Тасий. Не люблю воду, выдавила я, не отрывая глаз от застеленного зыбким покрывалом тумана озера, разбитого естественными и искусственными н а с ы п я м и иссеченного дорожками и аллеями. Из его черных мерцающих глубин ко мне тянулись призраки минувшего. Мой брат однажды чуть не утонул. Никогда не забуду выражение отца в тот миг, когда Конюх вбежал в дом с Артуром на руках. Голова брата запрокинута, тонкие руки и ноги безвольно качаются, с одежды струится влага. А н а кротком б л е д н о м до прозрачности лице застыло умиротворение. Еще живой. Вытащили из реки и глухой горловой стон отца. м у ж ч и н ы отнесли Артура в родительские покои. Глядя из-за двери на хрупкую фигуру, такую маленькую на огромной кровати, придавленную толстой шкурой покрывала, я испытываю страх за брата и беспокойство, передавшееся мне от взрослых. Все они знают какую-то тайну. Слуги перешептываются в переходах коридоров. Обмениваются странными взглядами. Я снова смотрю на Артура. Отец опускается рядом, отводит с его лба волосы, что-то шепчет, гладит, а потом роняет голову на скрещенные руки. Тем же вечером Людо стоит перед ним, кашляющий, почти такой же бледный, как Артур, но в глазах дерзкий вызов. Я знаю, это ты. Брат дергает плечом и равнодушно смотрит в сторону. Артур почти не умеет плавать. Сам бы он ни за что не полез на середину реки, зная, какое там течение. Его кто-то в ы м а н и л Людо внимательно рассматривает мозоли от м е ч а пробует ногтем корки. Сейчас на свете нет ничего важнее этих мозолей. Зачем? Зловеще тихо спрашивает отец, поднимаясь из глубокого кресла и п о д х о д и т к нему вплотную. Брату прямо не поднимает глаз, и отец бьет его на отмаш. Тяжелые перстни к о с т е т о м срывают кожу на с к у л е Людо падает, но прежде чем успевает подняться сам, отец вздергивает его на ноги за рубаху на груди и запрокидывает голову за волосы. Ты хоть понимаешь, что сам чуть не погиб? Рявкает ему в лицо. Чуть не лишил меня обоих сыновей. Да как ты мог? Он же твой брат. о н мне не брат. С ненавистью кричит Людо. Одной рукой, пытаясь высвободить волосы, а второй стучит себя кулаком в грудь. Я, я твой сын, а он жалкий слабак. Ошибка про матери. Я лишь хотел избавить тебя от обузы. Занесенная для нового удара рука замирает, и Людо, вывернувшись, отскакивает, промакивает скулу, но лишь сильнее размазывает кровь. Ладонь отца опускается и раздается тусклое вон с глаз моих. Брат выбегает из комнаты, не заметив меня, спрятавшуюся за дверью, а отец как-то в миг постарев и сгорбившись, падает обратно в кресло, словно ноги больше не д е р ж а т и закрывает лицо руками. В скорости из-за ладоней раздаются странные звуки, плечи сотрясаются, и я с ужасом понимаю, что он плачет. Ни до, ни после я никогда не видела отца плачущим. Мне невыразимо горько и стыдно за себя, что увидела его таким и за з него. о т ц ы не должны плакать. Я словно заметила трещину на сводах стеклянного замка. Он отнимает руки от блестящего в л а г о и лица и становится на колени перед образом про матери в нише. Пальцы стиснуты до побелевших костяшек, губы беззвучно шевелятся, и опять у с и тоже убегаю. Заглядываю в комнату Людо. Он забрался на кровать с ногами и смотрит в окно. Я опускаюсь рядом на краешек. Ты правда пыталась убить Артура? Он поворачивается и смотрит на меня таким же пустым взглядом, как на отца. А потом в глубине что-то ломается. Согнувшись, он утыкает с я лицом мне в колени, обхватывает руками и срывающимся голосом шепчет: «Иногда мне жаль, что ты не родилась мужчиной, Лора». Из тебя вышел бы куда лучший брат, чем из него. Теперь ты меня ненавидишь? Я поражена его словами. Ненавижу тебя? Я не могу тебя ненавидеть, л ю д о Ты мой лучший друг, мой единственный друг. Только ты, да Артур, больше никого. Но пообещай, что впредь не будешь этого делать. Обещаешь? Людовик чуть не утонул. А? Что? Вы сказали, что ваш брат чуть не утонул? Не знаю, с чего Тисей решил, что Людо так зовут, но разубеждать не стала. Я так сказала. Верно о г о в о р и л а с ь Это был сын конюха, а Людо прекрасный пловец. Слышал, даже король его отличил. Похоже, ему дается все, за что бы не взялся. Это так. С гордостью подтвердила я. Мой брат самый лучший. Про буквы можно не вспоминать. Должно быть, таким талантом тесно под курткой оруженосца. Не нужно насмехаться, резко заметила я. Я не люблю, когда надо мной смеются или над братом. Лучше пойду. Простите, не хотел вас обидеть. Остановил т е с и й Вы много потеряете, если не осмотрите сад. Вы сказали, что не любите воду, но причины для страха нет. Дорожки довольно ш и р о к и м о с т к и прочные, а я буду рядом. Я ничего не боюсь. Согласилась я в итоге, конечно, не из-за растительных красот, до которых мне дела нет, а потому что нужно исследовать все уголки замка, и еще потому, что ничего не значащие беседы — лучший способ подобраться к значимой информации. Правильное решение, улыбнулся Тесей. Уверен, вы полюбите наш сад. Еще чего не хватало, но как ни странно, это место и в п р я м ь обладало неким колдовским магнетизмом. Сад скальгертов был обустроен на отдельном участке озера и плавно перетекал в лес. Природное и рукотворное так тесно переплелось и так гармонично дополняло друг друга, что по час невозможно было угадать границу между плодом трудов человека и про м а т е р и Клумбы, небольшие заводи, с т о р ч а щ и м и посередине, дозорными башенками в миниатюре, беседки, гроты, аллеи. Все было соединено сетью мостков, переходящих в земляные площадки. Некоторые из этих мостков широкие и устойчивые, внушали доверие, другие напоминали шаткие тропинки над б е з н о й снабженные веревками или цепями вместо перил. Ветви деревьев и кустарников низко нависали, гладя воду. Падневшиеся всюду скульптуры, судя по цвету и состоянию, были поставлены здесь в разное время. Некоторые белели, как полированная кость, другие практически скрылись под наростами мха и плюща, позеленели, покрылись пятнами и виды изменились, п е р е н я в черты природы, с которой так тесно соприкасались. За садом ухаживали ровно настолько, чтобы предупредить окончательное возвращение в лоно природы. От обилия запахов кружилась голова. Они мешались и наплетались. Как стебли в венке, рождая новые сочетания. Большинство растений, как и тем розам, еще рано было цвести. Вдобавок климат и близость воды совершенно им не подходили. Однако здесь им это от чего-то ничуть не мешало. Вода в Хидрас имеет неприятный вкус, зато для растений благотворна, прокомментировал т е с е й оставив Дуэню на скамейке, откуда она могла нас обозревать. м ы с т е с е и е м продолжили путь вдвоем. Слушая его пояснения, я старалась не думать о плещущейся под ногами влаге. Первое впечатление хаотичности оказалось ошибочным. у с а д а была тщательно продуманная планировка. Территория делилась на зоны, засаженные определенными видами растений. Вот здесь секретарь обвел рукой ровные клумбы декоративные цветы. Чуть дальше оранжереи для самых прихотливых сортов, а вдалеке грядки с к у х о н н ы м и травами, правее участок с плодовыми деревьями, а что вон там? Отгороженное. Аптекарские травы. Нем нет доступа. Ими заведует наш замковый лекарь, знающий в каких дозировках они приносят пользу, а в каких вред. Вред? То есть болезнь? Именно. И даже смерть? Вам не нужно о таком думать. Рассмеялся Тесси, не замечая, как моя рука. Непроизвольно с ж а л а с ь кулак. Говорю же, он прекрасно разбирается в травах и не допустит случайностей. Как насчет не случайностей? Я медленно выдохнула, заставила себя разжать пальцы и вытерла вспотевшую ладонь о подол. А им не будет вреда. Я кивнула на зверька, выбежавшего из кустов и принявшегося гладать стебель на запретной территории. Животные в этом отношении мудрее людей. Пожал плечами т е с е й о н и самой с п р и р о д ы обучена выбирать то, что поможет им излечиться. Будто в подтверждение зверек, закончив со стеблем, сиганул обратно в заросли, унося в зубах остатки. Что это за животное? Впервые вижу. Похож на бобра, но двигается скачками. Понятия не имею. Их здесь водится огромное множество, и каждый раз появляется кто-то новый. Упомнить всех невозможно. Часто забредают из леса. Сказывается дар королевской семьи, он их притягивает. Осторожно спросила я, избегая прямо упоминать покровителей, говорить о них вслух не с членом семьи, все равно, что обсуждать местоположение фамильной казны. Также настораживает. Должно быть в какой-то степени, ответил Тесси и сменил тему. Расскажите о себе, что у вас за семья? Наши слюду родители умерли, равнодушно ответила я. Род гроссье Разветлённый, тут можно не опасаться промаха. Главное не ссылаться на самых известных представителей, а врать всегда лучше поближе к правде. О, смутился секретарь. Мне жаль. Ходили слухи, что отца отравили на Перу. Поймав растерянный взгляд, я безмятежно улыбнулась. Но это, конечно, неправда. Он умер от притока гуморов после обильной трапезы. Кому может понадобиться убивать художника, правда? Примечание. Гумор. Считалось, что в теле человека текут четыре основные жидкости гуморы: кровь, флегма, слизь, желтая желчь и черная желчь. Конец примечания. Раздувшиеся в костяшках пальцы скребут по постели. Тело выгибается в судорогах, а на почерневших губах пузырится кровь. Правда? Эхом отозвался т е с е й Мать скончалась в тот же день. не выдержало сердце. Меч с хрустом вошел в грудь. Рыцарю пришлось упереться ногой, чтобы вытернуть его. Они жить не могли друг без друга. Простите, что затронул эту тему. Вы же не знали? И еще шире улыбнулась я, сама чувствуя неуместность о с к а л а Улыбки помогают против д р о ж а н и я губ. т е с и ь конечно, знает нашу историю. Ее все знают. Акт устрашения и предупреждения остальным. Ни древность р о д а ни сильный покровитель, ни столетия верной службы, н е уж тем более закон не спасут от самоуправства и алчности скальгердов. Мне даже п о ч у т и л с я насмешливо понимающий огонек в глазах секретаря. Я чуть не забыла, что речь о г р а с ь е а потому он не может знать, какие чувства меня сейчас обуревают. Да и самому т и с и ю в ту пору было не больше, чем мне сейчас. Вряд ли он уже тогда служил помощником у Бодуэна. Правда, это ничего не меняет. Теперь ведь он здесь, а значит на стороне скальгердов, помогает совершать новые преступления, а в награду быть может получает что-то из утвари, прежде украшавшей наш дом. Расскажите лучше о себе. Давно вы при его высочестве, даже косвенное упоминание Бодуэна далось не просто. Три года начинал песом, наш родовой дар. в нахождении путей и отец желал видеть меня военным стратегом, но я предпочел стратегию мирную, дипломатию. Он произнес это даже с гордостью. Вы говорите так, словно в этом есть что-то похвальное. Неприязненно заметила я. Вы порицаете моё желание выбрать свой путь? Я порицаю ваше неповиновение отцу. Теси остановился мне тоже пришлось, хотя на середине мостика было неуютно. Он не заметил моего замешательства или я его так хорошо скрывала? Как же по вашему мне следовало поступить? – спросил он со всей серьезностью. Покориться его воле и исполнить свой долг, даже если это противно моей натуре и склонностям? Причем тут ваши склонности? – у д и в и л а с ь я. Отец смотрит шире и знает, как лучше для рода. Если каждый будет ставить под сомнение его власть и авторитет, семья развалится. Вы бы понравились моему отцу. Усмехнулся Тисей. Но сейчас уже поздно, он отрекся от меня. Правда, это было до того, как я стал личным секретарем регента. Он вытянул из-под коты пустой шнурок без талисмана покровителя. Железная петелька и потертость, н а в и т о й кожи указывали на то, что когда-то он там висел. Простите. Спохватилась я, опустила глаза и пробормотала уже привычным, фальшиво покорным тоном. Не знаю, почему я все это сказала. Где-то услышала, вот и повторила. Не извиняйтесь мне, интересно ваше мнение, пусть даже оно расходится с моим. т и с и заправил шнурок обратно. Вижу, семья для вас не пустой звук. Это похвално. ь Да, семья и сила. Машинально ответила я и похолодела. Бросила быстрый взгляд на секретаря, заметил, но он пребывал в задумчивости и, кажется, не услышал ничего странного или знакомого в моих словах. Я тихонько выдохнула. Впредь надо быть осторожнее. Мы возобновили путь. Вы ведь из-за н е з д о р о в ь я пропустили свадебный пир. Хотите, расскажу, как все прошло? Хочу. Его рассказ отличался от моих воспоминаний так, словно мы посетили два разных празднества. т е с е и обращал внимание на совершенно иные вещи и делал из них другие выводы. Я старалась незаметно наводить разговор на регента. Любая мелочь могла оказаться полезной. Но секретарь ограничивался довольно формальными ответами. То ли сам осторожничал, то ли соблюдал строгий запрет, то ли считал, что другие темы мне больше понравятся. Проявлять настойчивость было опасно. В итоге я слушала в полухо. В голове наконец созрела идея, как помешать людям Венцелей забрать нас людо из замка. Была она чрезвычайно проста и подсказана прогулкой. о т ъ е з д Назначили на завтра. Сегодня вечером будет застолье, а на рассвете рыцари, доставшие наследие Йоссы сюда, и вдова Хюсман ь отправятся в обратный путь. Согласно договоренности, мы с братом обязаны уехать с ними, сославшись на дурные вести из дома. Простите, перебила я т е с е я на полуслове. Мне снова не здоровится. Должно быть, еще не оправилась с прошлого раза. Я хотела бы вернуться в замок. Конечно, с готовностью отозвался он. Можем срезать по этой дорожке. с к о р е я уже ш а г а л а к конюшне, надеясь перехватить Людо и поделиться с ним планом. Уверенная рука поставила росчерк в конце документа. Птичка напела, что сегодня тебя видели в саду с некой девой. С вашего позволения, догадываюсь, что за птичка? Хмыкнул т е с е й передавая регенту следующий приказ. Сейчас речь не о ней. Так что девушка хороша. Мне уже пора исключать себя из списка свободных душ. Добродушные патрунивания патроны сегодня странно смущали. Может потому, что внимательные серые глаза редко улыбались в отличие от губ. А может потому, что есть вещи, которыми не хочется делиться ни с кем. Избегая смотреть на принца, Тесси отошел к окну и выглянул наружу. Сверху и на расстоянии сад казался совсем другим, терял магию или дела. я не в расстоянии. Вы сами ее видели. Я не о внешности. Не отвертеться. Тесей вздохнул и отвернулся от окна. Есть в ней какая-то странность. Болезненное дево со странностями. Я хотел сказать загадка. Поправился Тесей, возвращаясь на место. И рассуждает она непривычно для девушки. и с к о ж и в он лезет, чтобы произвести впечатление? Напротив, кажется, ее это совсем не интересует. Разыгрывает равнодушие? Не думаю, что разыгрывает. Смотрит в рот и привозносит твой ум. Часто не соглашается. Спрятал улыбку Тисей. Регент поднялся со своего места, обошел стол и, присев на край, хлопнул его по плечу. Бодь на чеку. Враг к о в а р е н н ы й изобретателен. Она не такая. Напротив, словно бежит моего общества. Все они бегут, заставляя чувствовать себя охотником, пока не очнешься в часовне перед клириком, произнося согласен. Уж вам-то не на что жаловаться, позволил себе сдержанную шпильку Тисей. Его высочество подмигнул. Немного везения и осторожности, мой друг. Берегись, когда начнутся послания. Уже усмехнулся Тисей, разворачивая перед ним сегодняшнюю записку. Патрон мазнул строку взглядом. Спасибо. Это не важно. в Спыхнул т и с и й убирая клочок. Это правда. Не г р а м м а т и к о й ж е с ними по ночам заниматься. Так что там с налогом на помол муки? Вот отчет по южным провинциям. п р о т я г и в а я т у б у с со свитком. т и с и й про себя порадовался возвращению разговора в рабочее русло. Обычно он был не прочь потолковать с регентом на любые темы, но сегодняшняя прогулка оказалась исключением. Какое-то время спустя в двери р о б к о постучали, и заглянула ее высочество. Растите, дядя, я думала, вы один. Она собралась уходить, но Реген знаком пригласил ее внутрь. Мы уже заканчивали. Ты свободен, Тисей. Поклонившись сперва ему, потом принцессе, Тисей направился к выходу. Леди Бланка мялась, дожидаясь, пока он уйдет. Когда дверь аккуратно закрылась за стеной раздался холодный голос Патрона. Но ну, с чем п о ж а л о в а л а И невнятно л е п е т д е в у ш к и в ответ. р и г е н т никогда не бывал груб с племянницей, но и приветлив тоже не был. Смотрел как на пустое место и не замечал, пока она сама к нему не обращалась. Тогда отвечал, но без малейшего намека на теплоту. Леди Бланка трепетала перед родственником. Она трепетала перед всеми. Отсюда мысли т е с с и я о п о т е к л и в новом направлении. Ктой, чей и с к о с о б р о ш е н н ы й взгляд обжигал? А подбородок гордо вздергивался, словно девушка готовилась к битве. и с к у с н н ы е губы сжимались, удерживая искренний ответ, выхолащивая его приличиями, и сушивая и пропуская через сито воспоминания, чтобы на выходе выдать ту склую, обезличенную фразу. Но ничего, со временем она привыкнет общаться с ним свободно, поймет, что он это ценит. Скорее бы ужин. Однако за ужином Тисия ждала разочарования, а она не пришла.